«Устал, как черт! Продрог! Есть хочу!» Ева покачала головой. «Ты бы еще утром явился!» «И потребовал жареной картошки», — дополнил сыщик. «Гусь остался?» «Иди!» — отряхивая снег на лестнице, вздохнула Ева. «Пойду разогревать картошку и гуся. Посмотри, который час!» «В темную ночь, ты, любимая, знаю, не спишь!» — дурачась пропел он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 Разыгрывал зловещее представление, напускал побольше жути, и сие возымело действие. Букины сообщники, окрыленные успехом, придумали, как можно выкачивать деньги. Проводить для желающих ритуал вызывание молоха, который за приличную сумму зеленых якобы представлял клиенту своего помощника. С этого момента уже не сам человек.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 вышеозначенного бога, на отступника обрушивалось смертельное проклятие. Саму процедуру такого акта господин Букин почерпнул из описания подлинного финикийского обряда. И все это срабатывало. Как ни странно, да. Разумеется, далеко не всегда. Но в неудачах главный жрец без зазрения совести обвинял самих клиентов.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 Страх перед нечистой силой, заложенный еще в генах предков, передавался оплошавшим клиентам, и они молчали, опасаясь гнева мстительного божества. Всё происходящее выглядело столь убедительно, что захватило самих мошенников, они почти поверили в собственное изобретение. А как же смертельное проклятие? Тут Джуликом несказанно повезло,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 расстроилась? немного кто пытался нас увести на ложный путь вероника и стас имена не связали то, что Марина пропала с молохом особенно настаивал на этом господин киселёв фокусы которые устраивали для публики букина и его сообщники наверняка воздействовали на психику людей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 «Ай да, Вероника! лжёт отменно! Хотя мы же сами видели вывеску, и дворничиха подтвердила. В том-то и дело!» «Странно».